следующую группу боевых птиц гагаровых колимби в общем смысле этого слова составляют два семейства обыкновенных и морских гагар для гагаровых характерны их длинные передние пальцы очень короткий задний палец снабженный плавательной перепонкой и сильно сжатые с боков плюсны хвостовые перья короткие или даже совершенно отсутствуют Крылья также короткие, клюв умеренной величины. Прежде всего следует описать, собственно, гагаровых или поганок, колембедае. Тело их широкое и плоское, шея длинная и довольно тонкая. Голова небольшая, клюв конусовидный, сжатый с боков. Ноги находятся на самом конце тела и не особенно высоки. Все передние пальцы соединены друг с другом плавательной перепонкой. На заднем пальце снизу имеется широкая плавательная лопасть. Крылья малы и узки. Хвоста совершенно нет, и его заменяет пучок рассученных перьев. Оперение плотное, мелкое, и на нижней стороне тела образует настоящий мех. Гагаровые свойственны умеренному поясу. Мало удаляясь от него на север и на юг, и живут в стоячих, реже медленно текущих водах, окруженных по берегам камышом и тростником. Ни одна птица, говорит Науман, не может быть с таким правом названа водяной птицей, как поганки. Они выходят на сушу лишь в случае крайней необходимости и притом остаются у самой воды, чтобы при первой же возможности снова броситься в нее. Вся жизнь их сводится к двум главным занятиям – плаванию и нырянию. Под водой они движутся так быстро, что идущий по берегу человек не в состоянии поспеть за ними. Плывя, они держат тело в любом положении и могут погрузить его в воду до любой глубины. Будучи совершенно спокойными, они лежат на волнах, при некотором возбуждении погружают тело под поверхность воды – а, будучи чем-нибудь испуганы, ныряют. Насколько легко и свободно держатся они в воде, настолько же неуклюжи и неловки они на суше. При этом, говорит Гейглин, они держат себя прекурьезно и имеют весьма потешный вид. Тело принимает почти вертикальное положение, а шея бывает сильно согнута наподобие буквы «С». Взлететь с земли они также не умеют, но делают это очень свободно с воды. В развитии внешних чувств они мало уступают другим водоплавающим. Умственные способности их также хорошо развиты. Эти недоверчивые, пугливые и хитрые птицы быстро учатся распознавать опасных и неопасных для них людей и животных. Вообще они живут только для себя. Охотнее всего парочками, реже семьями и не обращают никакого внимания на других птиц. Пищу поганок составляют рыбы, лягушки, головастики и насекомые, которые добываются ими из глубины, но проглатываются лишь тогда, когда они выплывут наружу. При этом они нередко проглатывают песок или зеленые части растений а также умышленно глотают для чего-то свои собственные перья. Живут они всегда парочками, вместе совершают свой перелет и возвращаются обратно на тот пруд, на котором жили раньше. Здесь устраивается их плавучее гнездо, сплетенное очень небрежно и скорее напоминающее натасканную кучу стеблей, нежели гнездо. Кладка состоит из трех-шести довольно больших яиц, По прошествии трех недель из яиц вылупляются птенцы. На первых порах родители забирают детенышей под крылья, плавают и ныряют вместе с ними. Они даже часто летают вместе с детенышами, спрятанными в их грудных перьях, так что тех трудно и заметить. Одна из самых красивых птиц этого семейства — это чомга, хохлатая поганка, кавра, колимбус Кристатус. В брачную пору на голове этой птицы замечается украшение в виде перистого пучка, разделяющегося наверху на два рожка и длинного воротника, охватывающего бока головы и горла. Верхняя сторона ее тела, блестящего черно-бурого цвета, воротник ржаво-красный, нижние части тела блестящего атласно-белого цвета. Начиная от 60 градуса северной широты к югу, птица эта распространена повсюду в Европе и Средней Азии, а в качестве зимнего гостя появляется и в Северной Африке, и в Китае. Чомги избирают для жительства большие площади водной поверхности так, чтобы, по крайней мере, в середине они могли быть в безопасности от охотничьей пули. Более, чем другие гагаровые, они придерживаются воды, так как стояние и хождение для них чрезвычайно затруднительно. Зато в плавании и нырянии они не уступают ни одному из своих родичей и чего не могут достичь ловкостью, того добиваются терпением. Кроме того, это самое осторожное и пугливое среди гагар и не доверяет никакому человеку. Даже пастухов и детей она долго наблюдает издали, прежде чем решится подплыть к ним ближе. Голос Чомги сильный, далеко слышный крик. Однако птицы эти достаточно сообразительны, чтобы не производить никакого шума вблизи гнезда. Друг другу птицы одной пары относятся необыкновенно нежно. «Достаточно», — говорит Науман, — Одной из них случайно отдалиться немного от другой, чтобы последняя начала громкими криками звать ее обратно, поэтому они всегда плавают вплотную друг к другу и частенько затягивают дуэт, далеко слышный по окрестностям. Также нежно привязаны Чемги и к своим птенцам. Если кто-нибудь приблизится к их гнезду, то самка начинает жалобно кричать безрассудно рискуя своей безопасностью. Покидая яйца, она поспешно прикрывает их стеблями камыша и, по возможности, скоро возвращается обратно. чемги геройски защищают своих детей от пернатых хищников. Науман рассказывает, что одна самка высоко выпрыгивала из воды, кидалась на пролетавших мимо ворон и хищных птиц и ударяла их клювом, испуская громкие жалобные крики. В неволе, при достаточно заботливом уходе, чонги выживают целыми месяцами и быстро привыкают к своему хозяину. Из других живущих в Европе видов упомянем малую поганку, флювиатилис, распространенную в тех же местностях, что и ее крупный родич, оперение верхней части тела блестящего черного цвета с буроватым отливом, нижние части серо-белые. По образу жизни и привычкам она мало чем отличается от «чомги».